Глава 44. Ребят, зачем вам я? Вам самим надо теряться, а у вас все не продумано. Экспромтом. Я лишь обуза. Может, я пойду, а? Вы направо, я налево. Могу даже карану не возвращаться. Закидываю пробную удочку. Мое похищение выглядит и впрямь сыро, и совсем не устрашающе. Разумеется, кроме выстрела Светланы. Искренне надеюсь, что того парня спасут. Что она не задела его жизненно важные органы. Нормально у нас всё. Заткнись лучше. Если с тебя сняли скотч, это не значит, что нужно теперь открывать рот. Подвели нас договоренности, Ничего, бывает. Зато теперь количество жаждущих тебя оборотней автоматически увеличивается. «Да мы сможем настоящий тотализатор устроить!» Весело ухмыляется Михаил. «Ага, эти жаждущие оборотни скорее тебя разорвут на части, чем позволят собой манипулировать и шантажировать. Думаю про себя. Для человека, работавшего на оборотне, Михаил излишне самонадеян. До глупости самонадеян». Полагаю, он сильно рассчитывал на договоренность. Вот только с Ларсом или с напавшим на Арона Сергеем неизвестно. Но факт в том, что, скорее всего, не будь этой договоренности, никто бы меня не вытащил на прогулку по лесу. Вам так много денег пообещали? Вы же наверняка неплохо жили в доме. У вас должен был быть поистине весомый стимул... Участвовать во всем этом. Вам ведь не вернуться назад. А что будет впереди, неизвестно. Произношу через несколько минут. Ты совсем тупая, или как? Кричит Михаил. Его нервы на пределе. Он ни черта не контролирует ситуацию. Я же сказал, чтобы ты не открывала рот. Тут он ударяет меня по лицу. Сильно. Я падаю на колени. А на снег капают капли теплой крови. Губу разбил. Ты дебил! Он же нас найдет в два счета, если ей будет плохо. Рядом с домом точно найдет. Визжит Светлана. Интересно, кто меня найдет в два счета? Аран? Это с чего бы? Они в курсе того, что он чувствует мое настроение. Так не на расстоянии же. Это совсем сказки. Так не бывает. Чёрт, да, прости. Михаил заламывает руки. Всё идёт не так, как надо. Мы в заднице. Нас кинули. И я даже не знаю, примут ли девчонку теперь. А путь к Арону и впрямь заказан. Я могу замолвить за вами словечко. Сказать, что вы были не в себе что вас не надо убивать», – предлагаю с энтузиазмом. «Может, даже попробовать свалить все на какой-нибудь хитрый гипноз или особые таблетки?» Кровь неприятно стекает по подбородку, оставляя ощущение грязи на моём лице. А я так и стою коленями на снегу. Штаны промокли, противно и холодно. Но все же я не теряю энтузиазма, в попытке выпутаться из собственного похищения. «Конечно, в основном», — мрачно отвечает Михаил. «Прямо так тебя и послушали. Даже если Аарон тебе пообещает нас не трогать, это не значит, что так всё и будет. Он решит вопрос как оборотень, сказав тебе, что мы уехали в другую страну». «Послушайте, но я хотя бы что-то предлагаю». И помогите мне уже подняться на ноги. Едва ли ваша цель — это простудить меня. Наша цель была передать тебя заказчику. Но он слился. Теперь сам не знаю, что с тобой делать. Задумчиво трёт подбородок Михаил, размахивая пистолетом. Э, -э нет. Даже не думайте. Я вам еще пригожусь. Вмиг теряю уверенность в переговорах. Мной овладевает страх. «Я вам еще пригожусь. Чего на тебя! Ты прямо как волшебная рыба из сказок. Жаль только, что желания не исполняешь. А потому в последний раз прошу, заткнись и молчи. Я сам буду думать, как нам быть дальше. И молись, чтобы я все же нашел тебе применение, а не выкинул во враг, как обузу». Это предупреждение сложно проигнорировать. Я сглатываю и молча киваю. Мои похитители бестолковые, но сила все еще на их стороне. Зря я решила с ними заигрывать. «О, машина!» — радостно восклицает Михаил, увидев припаркованный на проселочной дороге автомобиль. «Идемте, девчонки, позаимствуем транспорт!»